406. И где бы ты ни был, отныне дух твой фокусом будет соединение двух лучей, моего и матери мира. Дома ли ты, за рабочим столом или за записью нашей, здесь или там или, в твердыне у нас или к далеким мирам устремленный, или за работой обычной, зная эту возможность свою почерпать от лучей, дух твой избравших фокусом своего средоточия. и предстоят предо мною в твердыне, в моем ты луче, и матери мира, и матери огни йоги и гуру в таких же лучах, потому ты им яро созвучен. Степень средоточия этих лучей на избранном духе, и их напряженность, конечно, не одинаковы, и зависит от высоты духа и степени расширения сознания, но самое явление редко и значительно необычайно. В этих лучах ты поймешь тайны пространственной жизни.